344. Указую оставшиеся дни употребить на углубление единения со мной. Пути и методы к тому известны. Надо просто применить уже знакомые практически. Одно знание не есть достижение. Часто думают наоборот и продолжают топтаться на месте. Напомню основы единения. Постоянное памятование Постоянное предстояние, постоянное удержание в третьем глазу лика учителя, постоянная готовность и постоянно насторожённое, чутко открытое сердце ко мне. Всё это скрепляется цементом пламенной любви и устремлений. По каналам этих условий плодоносно обогащается восприятие. Дух мой витает над миром, но лишь чуткий чуют его. Ощущение великого присутствия может быть ярким необычайным. Почему редко видим учителя? Но до меня нужно дойти, и нужно, чтобы центры открылись. Но если собрать все знаки, данные в разное время, получится нечто изумительное. Но коротка память людская, быстро забывается все, и начинает казаться незадачливому путнику духа, что оставил учитель его. Мой откёт свои тени отче нескусно. И очевидность с к её услобом слепота легко закрывает око души. Вот почему бывают периоды, когда единение не должно быть усилено. Ведь единение означает близость, близость общение, общение получение очевидной волны познавания, когда беспредельность щедро шлёт свои дары в чутко настроенный приёмник духа. Будем настраивать, возможно, чаще приёмник души на волне близости, особенно углублённые вибрации получаются. Но главное это всё сердце вложить в процесс приближения к иерарху. Кажедневность может притупить остроту ощущений, но если не увяла любовь, то свирести и ненависть навпечатлении будут даром владыки. Быть новым всегда и неисчерпаемым в богатстве мыслей есть признак действительной близости учителя спросит почему без конца обучители и близости не зримы ответьте явление учителя есть основание жизни духа не фанатизм и не ограниченность это но всеобъемлимость И широта явления учителя приводит к тому, что мысль вращается вокруг этого великого понятия, как планета вокруг солнца. Но солнце в пространстве несётся вперёд в беспредельность. Так же точно устремлён вперёд и учитель, потому всегда нов и не повторяем его путь и тех, кто в его орбите. Близость учителя ставит человека в непосредственное общение с ним. Не даёт оно ни славы, ни прочёта, ни роскоши, ни золота, но преимуществ его получивший общение не променяет ни на какие сокровища земли. Небо временное преимущество земное, но близость с учителем не кончается даже со смертью и не прерывается никогда в каком бы состоянии и в какой бы оболочке ни находился дух, утвердивший эту близость. Она складывается с собственными руками и собственными усилиями, и притом каждодневно. Учителя можно позабыть, и многие это делают, и многие отходят, приблизившись. Потому труднее всего не приблизиться, но удержать близость. Явившему постоянство, преданность и упорство в утверждении близости учителя можно о будущем не тревожиться. Ритм установленный... Легко и незаметно перенесет его через периоды пролая и сознания. Вспомните, каким трудом утверждалась эта близость, как затемняла ее очередная волна пролая. Но это ж далеко позади. Впереди же свет непрерываемого общения. Широкую струею будет вливаться дар мысли высшей. Пространственное даяние не оскудеет, но, наоборот, будет все время возрастать в силе. На земле далеки мы друг от друга, но мозг счастья соединяет нас, и по нему идет получение. Учитель заботу и вас окружил, учитель вам счастья лучи посылает. Учителю ведома ваша судьба, учитель шлет вам далекий привет и благословение огненное. Счастья своего свидетелями будьте.